Глава четвертая. Всегда думайте о результатах. Все великие становились великими, все преуспевшие добивались успеха в той мере, в какой они направляли свои силы в одно определенное русло. Орисон Суэт Марден. Отличительный признак выдающегося мыслителя — это способность правильно предсказать последствия своих действий или бездействия. Потенциальные результаты любой вашей деятельности — главный фактор, определяющий, насколько она на самом деле важна для компании и лично для вас. С помощью этого способа оценки вы и определите свою очередную лягушку. Доктор Эдвард Бенфилд из Гарвардского университета более 50 лет исследовал долговременную перспективу позволяющую наиболее точно предсказать продвижение американцев по социальной и служебной лестнице. Как выяснилось, эта перспектива играет более важную роль, чем происхождение, образование, раса, умственные способности, связи и любой другой фактор. Временной горизонт человека, то есть отношение к личному времени, оказывает гигантское влияние на его поведение и выбор. Люди, видящие свою жизнь и карьеру в перспективе, обычно принимают более удачные решения при планировании своего времени, чем те, которые мало задумываются о будущем. Учет долгосрочной перспективы улучшает качество краткосрочных решений. У преуспевающих людей есть отчетливая устремленность в будущее. Они умеют не только мысленно заглядывать на 5, 10 или 20 лет вперед, но и анализировать свой сегодняшний выбор и свои поступки с точки зрения их соответствия желаемому будущему. Принимайте лучшее решение. Если у человека есть ясное представление, какие решения действительно важны для его будущего, ему проще расставлять акценты в текущей работе. Существенные дела, несомненно, имеют потенциальные результаты в отдаленной перспективе. Что может произойти, если я выполню или не выполню эту работу? Вот о чем спрашиваете себя каждый раз, прежде чем приступить к чему-либо. Намерения относительно будущего влияют на сегодняшние действия и часто их определяют. Чем яснее вы представляете свои замыслы с точки зрения будущего, тем сильнее это сказывается на выборе того, что надо делать в настоящий момент. Отчетливо видя долгосрочную перспективу, вы лучше оцениваете сегодняшнюю работу и добиваетесь ее точного соответствия задуманному результату. Заглядывайте далеко вперед. Успеха добиваются те, кто готов пожертвовать сиюминутными удовольствиями ради вознаграждения в дальнейшем. Неудачники, напротив, больше заняты сегодняшними радостями и мало задумываются об отдаленном будущем. Известный психолог Деннис Уэйтли утверждает, «Неудачники пытаются убежать от тяжелой работы и связанных с ней страхов, поэтому прибегают к занятиям, снимающим напряжение. Победители стремятся к постоянной деятельности, что способствует достижению их желаний. Например, вы приходите на работу пораньше, Изучаете все новые публикации по своей специальности, занимаетесь на курсах повышения квалификации и сосредоточенно работаете над наиболее важными задачами. Все эти поступки оказывают огромное влияние на ваше будущее. Соблазнительно, наверное, прибегать на работу в последнюю минуту, читать газеты, пить кофе, слоняться по офису и болтать с коллегами. Но подобное поведение неизбежно влечет за собой отсутствие продвижения по службе, низкую результативность и неверие в собственные силы. Если вы ожидаете от конкретной работы значительных результатов, присвойте ей наивысший приоритет и приступайте к ней немедленно. Однако, не выполнив ее качественно и в срок, вы столкнетесь с серьезными неприятностями, поэтому она должна оставаться в списке наиболее приоритетных дел. Какова бы ни была лягушка, Ее необходимо проглотить в первую очередь. Для мотивации нужен стимул. Когда вы ясно осмыслите влияние, которое может оказать на вашу жизнь какое-либо действие или поведение, вам будет проще преодолеть себя, взяться за дело и выполнить его. Необходимо осознавать важность потенциального результата. Сосредоточьтесь на задачах, способных существенно изменить ваше будущее и будущее вашей компании, и выполняйте их. Время так или иначе проходит. Вопрос в том, как вы его используете и к чему придете в конце концов. В большой степени итог зависит от того, насколько вами учтены будущие результаты. Один из ведущих способов расставить акценты в работе и личной жизни – это постоянно взвешивать потенциальные последствия любого своего выбора, решения или поступка. Подчиняйтесь закону принудительной эффективности. Закон принудительной эффективности гласит, времени на все никогда не хватит. Но его хватит на то, чтобы сделать самое важное. Иначе говоря, вам не под силу съесть всех лягушек и головастиков пруду но вы можете ограничиться самой большой и противной лягушкой. И этого будет достаточно. Рискну предположить, когда вы не укладываетесь в график и при этом прекрасно осознаете, какие серьезные последствия повлечет за собой невыполнение работы в срок, в последний момент найдется время ее сделать. Вы начинаете трудовой день намного раньше, остаетесь допоздна, подгоняете себя из последних сил и заканчиваете все в срок. Вы избежали грозных неприятностей. Вас никогда не будет хватать времени на все, что нужно сделать. Сегодня любой сотрудник компании, особенно если он руководитель и к тому же не очень молод, загружен работой чуть ли не на 130%. В результате дела накапливаются, оставаясь невыполненными. У каждого из нас лежат дома горы книг, которые мы хотели бы, но не успеваем прочитать. Согласно недавнему исследованию, у любого руководителя дома и на работе скопились непрочитанные материалы в среднем на 300 или 400 рабочих часов. Это означает одно – вы никогда не сможете перегнать время. Выбросите из головы эти мечты. Единственное, на что можно надеяться – справляться с важнейшими обязанностями. Прочим делам придется ждать своего часа. Срочность — это отговорка. Многие признаются, что работают лучше, когда им поставлены жесткие сроки. Как показывают исследования, такое редко бывает правдой. Под давлением сроков, кстати, острота ситуации часто возникает из-за того, что работа постоянно откладывалась, люди испытывают сильнейшее нервное напряжение. И как результат, они часто совершают ошибки, из-за чего многое приходится переделывать. Таким образом, у них накапливается больше дел, чем в более спокойных обстоятельствах. Нередко просчеты, вызванные спешкой, приводят к перерасходу средств, что влечет существенные финансовые потери. Отложенная работа, которую вы торопитесь закончить в последний момент, отнимет намного больше времени, поскольку чаще всего вам придется ее переделывать. Значительно лучше аккуратно планировать время заранее предусмотрев все неожиданные задержки и отклонения от графика. Сколько бы времени вы ни отвели на работу, увеличьте срок минимум на 20%. Или запланируйте для себя ее завершение задолго до официальной сдачи. Вы быстро поймете, насколько спокойнее и качественнее все будет сделано. Три первоочередных вопроса. Чтобы всегда держать в центре внимания наиболее важные из очередных задач, попробуйте регулярно ставить перед собой три вопроса. Первый вопрос. Какие из моих занятий наиболее ценные? Иначе говоря, какие лягушки самые крупные, каких нужно съесть, чтобы больше сделать для компании, семьи, своей жизни? Это один из наиболее важных вопросов. Продумайте его. А затем задайте его коллегам, руководителю или подчиненным. Спросите об этом друзей и близких. Перед тем, как сделать снимок, вы наводите фотоаппарат на резкость. Так и здесь. Прежде чем начать следующую работу, вам нужно отчетливо увидеть наиболее важные дела. Второй вопрос. Что именно я могу сделать для своей организации? Его придумал известный теоретик управления Питер Друкер. И это один из самых лучших вопросов для повышения личной эффективности. Какую важную и полезную работу можете выполнить только вы и больше никто? Если не вы, то ее никогда не сделают вообще. А если вы ее все-таки выполните, причем хорошо, это может серьезно изменить в лучшую сторону вашу жизнь и повлияет на карьеру. Какая из всех лягушек предназначена специально для вас? Можно спрашивать себя об этом ежечасно и ежедневно, каждый раз получая новый ответ. Ваша задача — добиться определенности, а затем взяться за избранное дело, отложив все остальные. Третий вопрос. Каким образом я могу в данный момент наиболее полноценно использовать свое время? Какую самую крупную лягушку я в состоянии съесть прямо сейчас? Это главный вопрос управления временем. Правильный ответ на него ⁇ ключ к тому, чтобы не откладывать выполнение дел и поднять собственную эффективность. Для каждого часа и каждого дня существует одно единственное дело, занявшись которым вы наиболее продуктивно используете рабочее время. Ваша задача ⁇ задавать себе этот вопрос снова и снова, а получив ответ, каким бы он ни был. Всегда действовать в соответствии с ним. В первую очередь занимайтесь неотложными делами, не обращая внимания на второстепенные. И чаще вспоминайте слова Гёте. Наиболее важные нельзя отдавать на милость самого несущественного. Чем точнее вы ответите на эти вопросы, тем проще вам будет точно расставить акценты, преодолеть себя, перестать откладывать дела и наилучшим образом распорядиться своим временем. Съешьте лягушку. Первое. Регулярно рассматривайте список дел, занятий и проектов, все время спрашивая себя, выполняя какой проект или дело, отлично и в срок, я получу наиболее значимые результаты?» Второе. Наметьте самое важное дело, которым вы могли бы заниматься каждый час или каждый день. Приучите себя постоянно работать так, чтобы полноценно использовать свое время. Определите нужную вам цель, составьте план ее достижения и сразу начинайте действовать. Пусть вам поможет строчка из Фауста. Что можно сделать неотложно, зачем на завтра оставлять? Должны мы сразу уловлять все то, что нужно и возможно, и уж из рук не выпускать.